Глава 22. Союз. Дождавшись, пока дождь окончательно утихнет, а лес просияет в ярких солнечных лучах, я вышла из дома, чтобы совершить один из самых глупых моих поступков. Я пошла к восточной границе. Мне нужно увидеть его, хотя бы мельком. Земля под ногами неприятно чавкала, ботинки на тонкой подошве были полностью покрыты грязью. Лес напрочь промок, и единственное, что не могло не радовать, это свежий аромат, умытый дождем зелени. Я прислушалась к себе, стараясь не пропустить приближение чужих эмоций, чтобы не встретиться с волками лицом к лицу. Добравшись до границы, я забралась на самое высокое дерево в округе, умостилась на широкой ветке и замерла, уставившись на их территорию. Прошел час. Второй. Волков все не было, ни одного. Может, после тяжелой ночи они решили устроить себе выходной? Подожду еще часок. Если никто так и не объявится, я с чистой совестью уйду, подумала я. Спустя некоторое время, когда уже полностью провалилась в раздумье о дальнейших планах, я сначала почувствовала сгусток эмоций а потом заметила легкое шевеление в высокой траве росшей между деревьями из-за широкого папоротника в трехстах ярдах от моей ели вышел волк его шерсть переливалась от одного цвета к другому темная на спине плавно переходила в рыжину которая опускалась до почти белого брюха передо мной стоял он с невероятно красивыми теплыми глазами Джонатан величественно и гордо выпрямил светлую шею, устремив взгляд в вглубь леса. Я замерла и перестала даже дышать, боясь счастья, вспыхнувшего внутри. Волк все еще пристально смотрел в лес и вдруг начал принюхиваться. Я испугалась, что он почувствует мой запах, но ветер дул с другой стороны. Джонатан осмотрел территорию и, развернувшись, начал неспешно удаляться в лес. Я приподнялась, чтобы проводить его взглядом, и ветка подо мной подло хрустнула. Волк молниеносно повернулся, и я тут же вжалась в ствол. Волк подбежал к дереву, но границу не пересек. Он заворчал с подвыванием, и я поняла, мое присутствие раскрыто, и прятаться больше нет никакого смысла. «Ладно, ты меня засек», — буркнув себе под нос, я взглянула вниз. Волк от любопытства крутил головой. Я спрыгнула с дерева и, уже повернувшись к нему спиной, сказала, «Я уже ухожу, не волнуйся. Границы я соблюдаю». Волк снова заворчал, и я обернулась. Джонатан причудливо наклонял голову то влево, то вправо. «Что? Я не говорю по волчьи Он сощурил глаза, и я испугалась, что своей фразой могла заставить его задуматься о перевоплощении. И я поспешила заговорить. «Извини, если напугала вас своими способами допроса. Но ведь нам необходима эта информация. И знаешь что?» Немного осмелев, я подошла к границе. Я не ожидала, что после этого вы развернетесь и убежите в лес. Что вам еще нужно? Какие доказательства? Знаешь, ваш вожак поступает очень глупо. «Не тех вампиров вы боитесь. И вообще, на вашем месте в подобной ситуации я бы приняла любую помощь, которую вам предлагают. Речь идет даже не о войне с вампирами, а о сохранении вашего вида вообще. Кто будет охранять людей, если вампиры истребят всех оборотней и спокойно выйдут из-под земли? Вам бы над этим задуматься?» Бесконечный поток моих слов не прерывался даже ветром. Поддавшись эмоциям, я спешила высказать все свои мысли, а волк только внимательно слушал. Под конец своего ораторства я осознала, что приблизилась к волку, и от него меня отделяет не больше пары шагов. «Так и передай своему вожаку», — заявила я. «Если он слишком горд, чтобы принять помощь от вампира, то пусть начинает думать, как защитить свою стаю и людей в округе от сотни вампиров, которые вот-вот...» прибудут на вашу территорию. Эффект мои слова все-таки произвели. Волк удивился. Глаза округлились. Он вытянул морду, сделал шаг назад, да так и застыл с приподнятой передней лапой. Да, все никак не унималась я. А вы думали, эти чужаки к вам на экскурсию приходят? Нет, они разведывали обстановку. И это только начало. Волк отвел глаза и замотал головой. «Не веришь мне?» — возмутилась я. «Я что, по-вашему выдумщица? Будто мне больше нечем заняться, как бегать за стаей по пятам, упрашивать защитить ее от других вампиров? Ну, конечно, я себе такое развлечение нашла». Волк фыркнул и как-то странно затрясся, будто смеясь. Я не выдержала и тоже рассмеялась, осознав, что веду себя крайне эмоционально, немного успокоившись. Я воспользовалась возможностью понаблюдать за Джонатаном вблизи. Не понимаю, что на меня находит. Он действует на меня как-то странно. Становится так легко и спокойно, что у меня тут же возникает желание рассказать ему все и даже больше. Под влиянием теплых, манящих глаз Джонатана мне казалось, что я вот-вот выдам всю правду и будто окачу его холодной водой. «Ладно». Выдохнула я, собираясь уходить. «Если передумаете, на что я очень надеюсь, вы знаете, где меня найти. Только не тяните время. У нас его и так почти нет». Сделав несколько шагов в сторону дома, я вдруг вспомнила еще кое-что, что хотела давно ему сказать. «Джонатан!» громко позвала я, оборачиваясь. Я думала, он уже ушел, но он и с места не сдвинулся. Стоял себе и наблюдал. Волк навострил темные уши и слегка наклонил голову. «Я хотела сказать спасибо. Спасибо за то, что не дал вашему волку с повышенными инстинктами откусить мне голову». Джонатан прищурился, отчего темная шерсть на лбу превратилась в полоску. Затем прикрыл глаза и кивнул. Я уходила от него, ни разу не оглянувшись. Волк тоскливо взвыл мне вслед». Сердце снова ёкнуло, но я продолжала идти, зная, что если повернусь, то не выдержу и сдамся. Через силу против природы я все дальше отдалялась от него. Я получила больше, чем надеялась, и в то же время мимолетный разговор оставил зияющую дыру внутри. Второй раз у меня уже точно не получится притаиться на дереве и скрыто наблюдать за ним, хотя у меня и в первый раз не получилось. И на что я только рассчитывала. С каждым днем мне становится только хуже. Желание приблизиться к Джонатану и все рассказать, заглянуть в его глаза и позволить душам слиться в одно, становилось непреодолимым. Но я не настолько эгоистична, чтобы так поступить. Возвращаясь домой, я уже не беспокоилась о том, что меня увидят домочадцы. Секрета в том, что я ходила к восточной границе, нет — Я просто не хотела, чтобы Крис шел со мной. Еще не показался из-за деревьев в дом, а я уже услышала злостные пыхтения и удары, потом снова и снова те же звуки, и я, испугавшись, поспешила к дому. На заднем дворе, сбившись в кучу, лежали Крис и Айзек, полностью перепачканные грязью. Крис как раз прижал Айзека к земле, сжимая его горло. Айзек тщетно пытался вырваться из смертельной хватки, Да что толку, в настоящем бою Айзек был бы уже мертв. Ты где была? Увидев меня, Крис отпустил Айзека. Вы уже начали тренироваться? Проигнорировав вопрос Криса, спросила я. Крис растянул губы в улыбке. Присоединишься? Конечно, обрадовалась я. На чем вы остановились? Айзек поднялся с земли, нахмуренно потупив взгляд. Его неопытность становилась все более очевидной. Придется взять его на себя и без лишних глаз показать, как эффективнее всего вести бой. На то мы и остановились, как я в очередной раз надрала Айзеку. Крис рассмеялся, толкнув друга в плечо. «Хочешь, я отомщу за тебя, Айзек?» — подмигнула я ему. Крис смеялся так, что, казалось, под ногами содрогалась земля. Но Айзек только благодарно кивнул и отошел в сторону. Я девушек не бью, засомневался Крис, когда понял, что я не шучу. И не нужно бить. Мы же тренируемся убивать вампиров, а не представление собираемся тут устраивать. Э, -э Лекса, ты боишься, что ли? перебила я Криса. Давай! В полсилы. Крис еще сомневался но я поманила его рукой, призывая нападать, и решительно встала в стойку. Крис двинулся вперед. Он привык идти напролом. Свои удары заранее не раскрывал, и в целом было видно, что подготовлен он хорошо. Но для спаррингов на ринге, для одиночных зрелищных боёв, у неопытного бойца не будет ни малейшего шанса уйти от Криса живым. И даже у бойца такого же уровня Скорее всего, не получится улизнуть от цепких и сильных рук парня. Мне же хватило всего пару раз увернуться от возможного захвата и, поднырнув под правую руку Криса, уже через секунду я сидела на его спине, сжимая голову. «Ты мертв», — подытожила я, улыбаясь. «Так нечестно», — фыркнул Крис, пытаясь убрать мой захват. «Ты как вода. Невозможно схватить». «А ты думал, я так легко пойду в руки?» Засмеялась я. «На твой расчет, чтобы убить вампира, его нужно для начала поймать». Айзек заливался смехом. Его отомщенная душа радовалась, когда он глядел на возмущенное лицо Криса, пытающегося разомкнуть мои руки. «Ладно, я понял. Отпускай», — взмолился Крис. Не успела я разжать руки и спрыгнуть со спины Криса, как он тут же перекинул меня вперед и уложил на лопатки. «А теперь урок от меня», — прошептал он, приблизившись к лицу. «Никогда не расслабляйся, ведь противник незамедлительно воспользуется твоим секундным замешательством». Я не ожидала подставы от уже мертвого противника. «Да и кто сказал, что я расслабилась?» С вызовом спросила я. «Я?» — улыбнулся Крис. Плашмя, распластанная на мокрой траве, «Я никак не могла сдвинуться с места», — Крис самодовольно улыбался. Он наклонился, как мне показалось, чтобы поцеловать. Но в эту секунду я почувствовала, что в лесу кто-то есть. «Кто-то идёт», идет. обеспокоенно сообщила я. «Да что ты», — не поверил Крис. «Я серьезно. В лесу кто-то есть, и он приближается к дому?» Я прислушалась к себе. Треск густкой эмоций в миле от нас. Понемногу я начала понимать, что происходит. «Крис, отпусти меня». Он только сильнее сжал руки, наслаждаясь тем, что получил реванш за случай на крыше. Только в этот раз, как ему казалось, он может беспрепятственно меня поцеловать. И незамедлительно это сделал, не теряя ни секунды больше. Меня переполняла злость, нет, ярость. И не столько из-за поцелуя Криса, сколько из-за того, что он меня не отпускает. А здесь вот-вот появится Джонатан, и совершенно точно в человеческом обличье». Сказать я ничего не могла, потому что губы были заняты губами Криса. Паника разыгралась не на шутку. Преисполнившись эмоциями, я все же сумела разорвать захват Криса и силой ударила его ногой в грудь, отчего парень отлетел на несколько ярдов назад, и, ударившись о дерево, рухнул вниз. Я вскочила на ноги и с опаской уставилась на лес. Ветер принёс знакомый запах, и сомневаться в том, что к дому приближаются оборотни, уже не приходилось. Крис поднялся с земли. На его футболке остался отпечаток подошвы моего ботинка. И печально посмотрел на меня. Горько поджав губы, я сказала, «Прости, я сделала ему больно. Опять». И не потому, что ударила, а потому, что снова оттолкнула. «К дому приближаются оборотни. Позови ему. Я сейчас вернусь», сказала я, повернувшись к Кайзеку, и поспешила скрыться. Теперь я ощущала не три сгустка, а гораздо больше, но посчитать их никак не могла. Они все слились в одну волну эмоций. Наверное, стая снова явилась страховать своих лидеров. Я мигом запрыгнула на балкон и когда была уже наверху, услышала тихие шаги возле дома. Остановившись в дверном проеме, я оглянулась. Из-за деревьев появились три огромных силуэта. Одним из них был Джонатан. Я замерла, прикованная к нему взглядом, и вдруг он поднял глаза и посмотрел на мой балкон. В последнюю долю секунды я успела скрыться в комнате. В панике я не могла отдышаться, Второй раз за день я совершаю непростительную ошибку. Нужно собраться с мыслями. Думай, Лекса, а зачем я вообще пришла в комнату? Ах, точно. За очками. Я бросилась к гардеробу, где оставила их после дозора. Быстро сбрасывая с себя вымазанную в грязи одежду, я шарила глазами по полкам, впрыгнула в первые попавшиеся удобные вещи и завязала мокрые волосы в хвост. Интересно. «Зачем оборотни явились в дом? Есть два варианта. Или красу, наконец, пришло осознание происходящего, или он вконец обезумел и собрался выгнать нас с их территории. Надвинув темные очки на самую переносицу, я подошла к балконной двери и замерла, услышав его голос. Внутри меня зародился страх. Я боялась встретиться с ним так близко при свете дня. Кто знает, вдруг теперь очки не сработают». Но тянуть было нельзя. Я уверенно спрыгнула с балкона. Оборотни стояли напротив Гербертов, загораживая Криса и Айзека широкими спинами. Эмма кивнула в мою сторону. Джонатан тут же обернулся. Снова эти янтарные глаза. Он с любопытством осмотрел меня и не отводил взгляда, пока я не подошла к собравшимся. Я встала между двух шеренг, слева оборотни, справа вампиры. Ближе всех, как назло, стояли Джонатан и Крис. Оба наблюдали за мной. Отчего мне не то, что стало неловко. Я хотела провалиться сквозь землю. Я не спешила начинать разговор первой, потому как боялась, что оборотни скажут свое окончательное слово, и оно будет не тем, что я хочу услышать. Мы обсудили все, что случилось, и приняли решение. Прервал неловкую тишину Рассел. «Мы согласны на твое предложение». Я честно старалась унять эмоции, но сегодня они играли против меня и растянула губы в радостные улыбки, еле сдерживаясь, чтобы не броситься обнимать оборотней. В первую очередь того, кто стоял слева от меня, занимая почетное место около сердца. «Вы приняли правильное решение, только и смогла выдавить я», с трудом подавляя ухмылку и напуская на себя серьезный вид. «Ты умеешь убеждать», — сказал Джонатан, отчего я вздрогнула, и улыбка снова триумфально вырвалась на мое лицо. «Твой монолог был довольно сильным. Хотя, если честно, я тебе отвечал. Но ты не говоришь по Он весело пожал плечами. Мягкий голос проникал в самое сердце, стирая все плохое, что в нем находилось. Джонатан рассматривал меня, а я, не решаясь на него взглянуть, сосредоточила взгляд на вожаке. Но краем глаза видела обаятельную улыбку на лице Джонатана. Сейчас я была действительно счастлива. А теперь расскажи все, что знаешь, потребовал Рассел, призывая Джонатана к серьезности, а меня к разговору. Объясни нам. «О чем говорил чужак?» Я вздохнула, стряхнула с себя остатки волнения и поведала оборотням то, что уже рассказала семье. Когда я дошла до человеческой фермы, оборотни отреагировали особо остро, они скривились и зарычали, ну, точно как волки. После того, как я рассказала о предполагаемой сотне вампиров, их прибытии в лес и нашем плане сражаться вместе со стаей, рассола кинул нас взглядом и спросил. «Почему вас только четверо? Где Тайлер, Фиби? Где Джордж и Софи? «Они уехали», — коротко ответила Эмма. «Они не будут сражаться». Джонатан насторожился. Сжав челюсть, он впился взглядом в Эмму, отчего ей стало не по себе, и она опустила глаза. Он переглянулся с Расселом, и тот еле заметно показал жестом «потом». Кажется, у Тайлера нарисовались серьезные проблемы. «Ну, конечно!» — фыркнул Майк. «Чтобы Джордж или Тайлер сражались!» Мне стало жутко интересно, что такого в прошлом сделал Джордж, что не относится к нему, как к полнейшему глупцу и трусу. Джонатан, снова почувствовав мой взгляд, повернулся, и я поспешно отвела глаза. Но успела заметить, как уголки его губ дернулись. Крис недоуменно смотрел то на Джонатана, то на меня. По его глазам было видно, что он подмечает каждый наш полувзгляд. Каждую мимолетную улыбку. И мне стало не по себе. «Почему вы думаете, что четыре вампира смогут справиться с сотней?» Спросил Майк. «Эти вампиры — просто пушечное мясо. Пожалуй, плечами я. Они, как люди, плохо обучены. Ведь выросли в заперти, в ограниченных условиях». А когда их создают, то в клетках держат совсем недолго. Около двух-трех недель, чтобы голод немного стих, и у правящих было время внушить им задание. В бою они берут количеством, руководствуются не знаниями, а инстинктами. И любой более опытный вампир с легкостью справится с ними. «Значит, у нас есть две-три недели?» — уточнил Рассел. «Точного времени прибытия мы узнать не можем». Ну не больше. «Да, не густо», — подытожил Джонатан. Я кивнула. «Чужаки могут прийти в любой момент. Нам бы научиться работать сообщая и непрерывно держать связь». Робко начала я, следя за реакцией оборотней. «Мы уже начали тренировки. Но нам нужно составить план действий на будущее, научиться сражаться и прикрывать друг друга». Рассел кивнул. На лицах оборотней не было ни капельки сомнений, будто, идя сюда, они и сами хотели предложить то же самое. «Нужно выбрать нейтральную территорию», — сказал вожак. «К юго-востоку от дома есть удобное место между двумя холмами». «Значит, союз?» — улыбнулся Джонатан, поворачиваясь ко мне. «Оборотни и вампиры». Я смущенно кивнула, давя охватившую меня радость — Я не чувствовала такой наполненности, наверное, никогда в жизни. И это просто от того, что он стоит рядом. Вдруг Джонатан протянул ко мне руку, видимо, чтобы закрепить новый договор. И я, испугавшись прикосновения, пошатнулась. «Я же не могу тебя касаться!» Ошарашенно напомнила я. Джонатан задумался и кивнул, опуская руку. Оборотни скептически наблюдали за этой сценой, как и вампиры. Я уверена, что Джонатан и сам не забыл о том, что случилось несколько недель назад, когда Рассел взял мою руку. «Тогда зачем этот жест?» «Организуем беспрерывный поток», — продолжил Рассел. «Кто-то все время будет находиться с вами на холмах». «Конечно, и все волки успеют потренироваться с нами», — кивнула я. «Никто не будет с вами тренироваться», — отрезал Майк. Но прежде чем я успела возразить... Вмешался Рассел. "Ты правда хочешь сойтись в бою с волками? Мало было одного раза". "И тогда заметь, волк даже не дрался", добавил Майк. Я нервно сглотнула. "Неправда. Если у волков настолько сильные инстинкты убивать вампиров, то боюсь, наши с ними тренировки могут закончиться чьей-то отгрызенной головой". Крис недоуменно посмотрел на меня. Я не рассказывала ему о том инциденте с волком. «Нам не нужны тренировки с вампирами, чтобы знать, как их убить. Не волнуйся», — сказал Джонатан, немного приблизившись ко мне. Крис напрягся, но оборотень и глазом не повел в его сторону. «Но понаблюдать за поведением вампиров в бою будет полезно». «Вы сможете быстро собраться в одном месте в случае чего?» — спросила Эмма. Волки без раздумий кивнули. Отлично, это значительно упрощало задачу. Если стаи все время патрулирует территории, волки смогут сообщить нам, как только увидят скопление вампиров. «Новых шпионов мы берем на себя», — сообщил вожак. «Теперь ведь нам не нужно с ними говорить». Я покачала головой. «Можете сразу убивать». «Договорились». Кивнул он и повернулся к лесу, Призывая Джонатана и Майка уходить, без лишних слов и прощаний, они зашагали в сторону притаившейся у дома стаи. Я стояла и с грустью смотрела вслед Джонатану, как вдруг он остановился и обернулся. «Тебе не стоило благодарить меня», — заявил он, и я не сразу поняла, что речь идет о том случае, когда он встал между мной и волком. Прежде чем я успела спросить, почему, Джонатан пояснил. «Ты ведь уже это сделала. Ночью в лесу». «Так что мы Улыбнулся он, подмигнув, и, не дожидаясь моего ответа, направился вслед за Расселом и Майком. Я ходила по острию ножа, ведь он может чувствовать нашу связь, возможно, не догадываться о ней, но ощущать то же притяжение, что и я. Если бы не пророчество, я бы и сама не понимала чувств, которые испытывала к Джонатану. Джонатан уходил все дальше, а внутри меня разрасталось неприятное жгучее ощущение. Счастье, которым он заполнил пустоту своим присутствием, уходило вместе с ним, будто он забирал кусочек моей души с собой. Она так рвалась выйти из тела и побежать вслед за этим оборотнем. «У тебя получилось?» — улыбнулась Эмма. «Да, у меня действительно получилось». Наконец я позволила себе возрадоваться Союзу, сняла очки и хлопнула ему по протянутой руке. Крис стоял серьезнее некуда. Кажется, он не разделял мою радость. «О чем ты думала, Лекса?» — резко спросил он. Я осеклась. Улыбка сошла с лица, и я вопросительно на него посмотрела. «Ты пошла к оборотням одна», — объяснил свой вопрос Крис. «После того, как они наплевательски бросили тебя в лесу, Выказывая свое нежелание сотрудничать. Слова Криса прозвучали как пощечина. И мы и Айзек тактично удалились в дом, оставляя нас наедине. Сбавь обороты, Крис. Как видишь, сработало. Мы заключили союз. Все могло закончиться не так, покачал головой Крис. Могло, согласилась я. И что? Все закончилось так, как закончилось. Не нужно меня постоянно оберегать. Я знаю, что делаю». Его лицо вдруг изменилось. Он поднял на меня глаза и заговорил еще более суровым тоном. «Ты еще и пошла к восточной границе. Ты хоть знаешь, что из них троих Джонатан самый жестокий? Думаешь, почему ему отдали самую большую территорию? Он мог и глазом, не моргнув, разорвать тебя на части, даже не слушая. Именно он все время норовил нас убить. Если бы не вожак, мы были бы уже мертвы». Он всем своим нутром ненавидит вампиров. И все же он тот, кто помог нам договориться. Отрезала я. Слова Криса больно полоснули меня, быстро напомнив о том, что я — ненавистный вампир, от Джонатан — тот, кто рожден их убивать. «Зачем тебе солнцезащитные очки?» — вдруг спросил Крис. Меня бросило в холод, будто достали из огня и окунули в ледяную воду. Я занервничала и не придумала ничего лучшего, чем уйти от ответа. Я повернулась в сторону дома и пошла к своей комнате, но не успела сделать и двух шагов, как Крис схватил меня за руку и остановил. Алекса, я боюсь за тебя. Ты это понимаешь?» прошептал он. Я не смотрела на него, отводя взгляд в сторону. «Уж прости меня за это. Ничего не могу поделать». Я сжалась в комок. Мне показалось, что еще немного, и я превращусь в напуганного ежика, свернувшегося в клубок. Я знаю, что тебе не нужна моя защита. Знаю, что ты и сама способна защитить кого угодно. Но это выше моих сил. Я не хочу тебя потерять, и... Крис запнулся и тяжело вздохнул. Это получается неосознанно. Я всеми силами пыталась выбросить из головы Джонатана и брать то, что есть. Я цеплялась за Криса, как за последнюю надежду, будто если отпущу его, то мне ничего больше не останется, кроме как сдаться и пойти к волку. Я не могла так поступить, поэтому мучила себя и мучила Криса, который все больше открывал мне свое сердце, но так отчаянно хотела ответить ему тем же. «Посмотри на меня», — сказал Крис, и, легонько взяв за подбородок, повернул к себе мое лицо. «Тебе больно». Прошептал он, заглядывая в мои глаза. Мне и правда было больно. Я хотела плакать, хотела кричать, хотела разорвать себя изнутри, отделить душу от тела и позволить ей убежать вслед за Джонатаном, чтобы она оставила меня в покое и прекратила мучить. Больно катывала волнами. Я забыла о своем долге, забыла о войне, забыла о вампирах и все, о чем могла думать, это о том, что Джонатан ушел. Я осталась здесь, а Крис никак не может мне его заменить, как бы я этого не хотела. Но я хваталась за эту мысль, внушала ее себе и всеми силами старалась сделать так, чтобы я смогла полюбить Криса. В глазах начало темнеть, и, всхлипнув, я почувствовала, как ноги подкашиваются, а тело, качнувшись в сторону, начало безвольно заваливаться на бок. Крис меня поймал и не позволил упасть. Сознание устремилось глубоко в подсознание, пытаясь обрубить все возможные пути возвращения. Я чувствовала, как закрывается последнее окошко, сквозь которое видела обеспокоенное лицо Криса. Он держал меня на руках и пытался привести в чувство. Что-то говорил, но слов я уже не различала. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Прости меня, Лекса». Шепот Криса прозвучал так близко, так отчетливо я открыла глаза и первое что увидела это темные волосы касающиеся моего лица крис шептал мне на ухо прости все нормально прошептала я в ответ крис отпрянул с тревогой всматриваясь в меня и убедившись что я жива и в сознании облегченно вздохнул я так испугался мое сознание теперь настолько нестабильно Я столько раз не выдерживала давления и засыпала, что при малейшей встряске оно идет по хорошо протоптанной дороге. Знаю, что нужно сделать, чтобы унять неутихающую боль. «Прости меня, я не сдержал обещания. Все повторял Крис, сжимая меня в объятиях. Ты тоже меня прости». «За что?» «За то, что ударила тебя». Я подняла руку и показала на отпечаток на футболке. Крис рассмеялся и погладил меня по волосам. Нашла за что извиняться. «Ну, тогда извини за то, что отталкиваю тебя. Это уже другое дело». «И что, больше не будешь?» «Буду», — честно призналась я. «Тогда извинения не принимаются». Я горько улыбнулась и, впившись взглядом в его гранатовые глаза, сосредоточилась только на них. Они ласково смотрели на меня, А я с удовольствием тонула в них. Я чувствовала, что окончательно спасти меня и дать шанс и дальше цепляться за Криса может только одно. «Поцелуй меня», — прошептала я. Крис улыбнулся только уголками губ. Он сидел, а я лежала у него на руках. Не дождавшись поцелуя, я привстала и села на его колени, обнимая Криса за шею и заглядывая в глаза. «Я знаю, что я очень плохой человек». «Плохой вампир и ни грамма не заслуживаю твоей доброты. Я знаю, что делаю тебе больно. Прости. Будет гораздо благоразумнее держаться от меня подальше». «Лекса», — перебил Крис, — «ты появилась в моей жизни и вихрем перевернула все вверх ногами. Но я благодарен тебе за это. Я счастлив, когда ты рядом. Так зачем мне быть далеко от тебя?» Было бы правильно ответить, что мое сердце каждый раз сбегает от него и стремится в лес к оборотню, но я не могла этого сказать. Не могла выдать связь. Да и правда в том, что я не хотела терять Криса, только не сейчас, когда я вот-вот утону. Он нужен мне как воздух. Крис, я не смогу сделать тебя счастливым, прошептала я. Я не смогу вести себя по-другому. Я буду убегать от тебя и прибегать назад. Ранить, а потом извиняться. Ты заслуживаешь большего. Зато я смогу сделать тебя счастливой. Он провел рукой по моей щеке. Мы можем попытаться. Я знаю, что твое сердце слишком изранено, но со временем раны заживут. Ты увидишь, что может быть по-другому. Я покачала головой. Мне никогда не быть счастливой. Я с досадой посмотрела в сторону леса, туда, где совсем недавно скрылся тот, кто действительно мог бы сделать меня счастливой. Идем, шепнул Крис, и прежде чем я поднялась, взял меня на руки и пошел к дому. Крис проигнорировал дверь, пройдя мимо деревянной площадки и, оказавшись под моим балконом, оттолкнулся от земли и ловко на него запрыгнул. «Лекса, я буду рядом и буду ждать». Прошептал он, поставив меня на пол. «Возможно, однажды мне все-таки удастся сделать тебя счастливой». Я улыбнулась и прижалась макушкой к его груди. Если бы он знал, как я на это надеюсь. «Эй!» Крис взял меня за плечи и отстранился. «Я пойду переоденусь, ладно?» Я кивнула. «Никуда не убежишь за это время?» «Убегу», — улыбнулась я. «К тебе. Можно?» Крис довольно кивнул. Он скрылся в коридоре, прикрыв за собой дверь. Я еще раз посмотрела в сторону леса, и прежде чем сердце снова сжалось, отвернулось. Закрыла балконную дверь и задвинула шторы. Приняв душ и смыв в себя грязь, я отнесла вещи в прачечную. Она оказалась на цокольном этаже, в конце не слишком длинного коридора с четырьмя закрытыми дверьми, две из которых были настолько массивными, что сложилось впечатление, будто я попала... В банковское хранилище. Интересно, что находится за ними? Вернувшись на третий этаж, я прошла мимо своей комнаты. Крис сразу же открыл дверь, пробежался по мне глазами и улыбнулся. «Тебе идет? «Спасибо». После души я не заморачивалась, а увидев легкое белое платье немного выше колен, надела его на время, пока мои вещи не будут выстираны и высушены. Крис взял меня за руку и завел в комнату. Я присела на край кровати. Крис завалился на спину. «Если бы ты мог снова стать человеком, ты бы сделал это?» — спросила я. Крис молчал. Он задумался, рассматривая потолок. «Даже не знаю. Мне многое нравится в том, чтобы быть вампиром». «А есть что-то, что не нравится?» «Конечно», — без раздумий ответил «Крис?» Мне не нравится зависеть от крови. Если исключить это, то я бы ни за что не согласился снова стать человеком. А так? Даже не знаю. А ты? Хотела бы снова стать человеком? Не знаю, честно призналась я. Вопрос и правда тяжелый. Будучи вампиром, я могу спасти намного больше людей, как бы странно это ни звучало, чем если бы была человеком. Да и с моей способностью... Даже если я стану оборотнем, то не смогу убить ни одного вампира. Ведь как его убить, не касаясь? Хотя мне было бы любопытно стать волком, прочувствовать это. Я сжалась от одной только мысли и рухнула на матрас. «Молодой человек», — серьезным голосом сказала я, — «можно вас все-таки поцеловать?» Крис улыбнулся и, немного подавшись вперед, легонько коснулся моих губ, Как раз то, что мне сейчас было жизненно необходимо. Так я и узнала, что какой бы сильной я себя ни считала, на самом деле внутри я слабый безвольный человек. Я застряла в темном мире, а Крис — моя свеча, чей свет не дает потеряться. Я знаю, что Джонатан, подобно звезде, может осветить мой мир. И я никогда больше не затерялась бы во мраке. Но его нет рядом и не будет. А значит... Я должна приловчиться, жить со свечой». Сладкие и мягкие губы поцелуем стирали горечь с моей души. И на короткое время я забыла о том, как на самом деле мне больно. Крис мягко, ненапористо обнимал меня. Я с наслаждением водила рукой по его волосам. Поцелуй закончился, но сладкое послевкусие осталось, и, посмотрев в гранатовые глаза... Я осознала, что действительно могу попробовать быть счастливой с ним. Это огромный риск, но вдруг получится. Мы лежали, ни о чем не говоря, наслаждаясь объятиями друг друга. Он так же, как и тогда, во время моего сна, обвил меня руками, создавая защитный кокон. Я снова уткнулась в его грудь, вдыхая любимый запах кедра, и на маленькую частичку своей израненной души Почувствовала себя счастливой рядом с Крисом.